Тоже же сделала Екатерина для осуществления и для развития своих педагогических идей. Еще ранее, нежели Бетская, написал «Генеральный план воспитания юноши обоего пола», Екатерина думала об учреждении закрытого учебного заведения для благородных девиц. Ей импонировала слава французского Сенсирского института, и для устройства такого у себя – Она намеревалась вызвать опытную наставницу и узнать уставы и журналы института. Но оказалось, что это заведение живет без всяких уставов и журналов. Неудачны оказались также поиски наставницы. После того, как Бецкой поднес ей генеральный план воспитания юноши обоего пола, Екатерина решила обойтись своими средствами и 5 мая 1764 года ею был дан указ об открытии при Воскресенском Новодевичьем монастыре воспитательного общества благородных девиц. Так возник Смольный институт, получивший свое имя от урочища Смоляного двора, где прежде был построен дворец для царевны Натальи Алексеевны. Смольный институт был рассчитан для воспитания на казенный счет 200 благородных девиц. Эти 200 воспитанниц делятся по возрасту на 4 класса, по 50 в каждом. В первом классе девочки 6-9 лет, во втором классе девочки 9-12 лет, в третьем классе девочки 12-15 лет и в четвертом классе девицы от 15 лет, до 18 лет. Каждый возраст различался по цвету платья. В первом классе носили платья коричневого цвета, во втором – голубого, в третьем – серого и в четвертом – белого. Прием воспитанниц происходил через каждые три года. С родителей бралось обязательство не брать дочерей ранее окончания курса. Родители вообще отстранялись от воспитанниц, так как они, как люди невоспитанные, могли показать им дурной пример. Учебный план в Смольном институте был шире, чем в Сен-Сире. В первом классе должны преподаваться русский язык, иностранные языки и арифметика. Во втором — география и история, в третьем — словесность, архитектура, геральдика, поэзия музыка, танцы. В четвертом занятия исключительно практические. Воспитанницы по очереди, по две, вместе занимаются с маленькими девочками для того, чтобы приучиться воспитывать детей. Они приучаются также и к содержанию доброго порядка, и к домашней экономии. Для этого они договариваются с поставщиками, каждую субботу производят подсчет расходов Платят по счетам, определяют цену продуктов, наблюдают, чтобы везде была чистота. Воспитанницы обучаются рукоделием и, начиная с третьего возраста, должны сами шить себе платья. Стихи, пение и всякие искусства входят в круг обучения, чтобы сделать воспитанниц приятными членами общества. Эти порядки – этот круг жизни, заведенный еще Екатериной, с некоторыми изменениями держится в общих чертах и до сих пор. Общее направление воспитания в Смольном институте было иное, чем в Сансире. Там из воспитанниц готовили монахинь, все воспитание было проникнуто клерикальным духом, многие воспитанницы, кончив образование, сразу поступали в монастырь. Смольный институт Наоборот, вырабатывал девиц украшение общества, то есть был рассадником светского воспитания. Устав требовал от воспитанниц приветливости и благородства в обращении не только с равными себе людьми, но и с самыми низшими. Воспитанницы приучались к пристойности и к благородной скромности в поведении. Для этого им рекомендовалось вступать между собой в благоприличный разговор, высказывать свои мысли с подобающей вольностью. Для того, чтобы приучить воспитанец держать себя и говорить в обществе, по воскресеньям в институт приезжали светские дамы и кавалеры.